Глава 10. Агент КБР. Занятия в секции КБР оказались увлекательными. Сперва стал первым делом учить их обращаться с оружием. Казалось бы, в школе и так военке уделялось большое внимание, все умели содержать оружие в порядке, стрелять, даже лучше, чем писать авторучкой. Но теперь они пользовались небольшими пистолетами каких-ли, я раньше не видела. Оружия скрытого ношения, но при этом мощное и точное. назывались эти штуковины УП универсальный высокоточный пистолет разных модификаций. УП-11 напоминал ручной ком, а УП-26 пертин. Другие модификации были в форме пистолет, но либо очень маленькие, либо гротескные грушечные. Некоторые УП стреляли лазерным лучом и пулями одновременно. Пули под УП делали самонаводящиеся. Промахнуться из него сложно. собственно, если стрелять разрывными. Ли я поражалась боевой силе некоторых модификаций этих смешных пистолетиков. Результат получался как после полбу из гранатомёта. ОВП был специально разработан для капристов, хотя и для военных не представлял тайны. Сложность заключалась в том, чтобы скрытно носить оружие, правильно выхватывать его в случае необходимости, быстро реагировать. Мы немного стреляли по мишеням, а затем тренировались пользоваться ОВП. в разных жизненных ситуациях. Требаты улежество выхватывания пистолета десятки и сотни раз стреляли из разных положений. Кроме того, каждое занятие они некоторое время уделяли единоборствам. Хотя и это ни для кого не было новостью. Вань был мастером кунг-фу, а Рустам карате. Да и все в школе изучали облегчённый вариант тайцзицюань на уроках спорта. Рисков с рисков подошёл со всем дружбой стороны. Он не начинал объяснять про дыхание и энергию. Они не занимались растяжкой и разминкой. Тренер показывал те запрещённые приёмы, которые в борьбе могут быть эффективны: как вывернуться из захвата, как бить в глаза, весок в горло. Они тренировались на манекенах. Во второй половине занятия они заучивали правила информационной безопасности: как правильно скрывать информацию от окружающих, как избежать утечек, как пользоваться комом и вообще связью, как заметить слежку за собой. и так далее, и тому подобное. Заучивать всё это было нудно, хотя и Тео рисковы пытался разнообразить занятия рассказами и собственной практикой. Ли узнала много нового об учителе и роли умисцёнками. И всё же это было увлекательно и таинственно скрывать что-то от других, ходить в секцию, куда другим хода не было, запоминать пароли и коды. Немного смешно, напоминало игру, но Ли с увлечением в неё играл. Ребята сблизились между собой, но в ней секции им было запрещено проявлять друг к другу интерес. Это вытребовала конспирация. Лишь по пути домой расходились по двое-трое, удавалось немного поболтать кем-нибудь. Чаще всего ли шла домой с Юлькой. Юлька нравилась ей, жаль, что раньше они практически не общались. Её родители погибли в корейском конфликте, в том же самом, собственно, где Валбинов. Сама она была отличницей по жизни, прекрасно училась, опережая программу. Болаком с Водопованки, и действительно, вполне могла бы готовиться на военного переводчика. Неплохо изучила уже 4 языка: китайский, английский, испанский и итальянский. При этом она увлекалась театром и готовилась к исполнению роли леди Макбет. Театралы как раз решили поставить этот спектакль. И говорила, что хотела бы стать актрисой. Она ведь идеальный будущий агент КГБ, думаю, Либолтай с подругой. возникал комплекс неполноценности. Сама Ли вовсе не так хороша. И языков знает всего два, ну, третий учит. И в военке хуже. Впрочем, она же хотела быть учёным, астрофизиком. Слушай, а ты что-нибудь искала в смысле этой, ну, группы националистов? негромко спросила она. Юлька машинально огляделась вокруг. Ничего, сказала она негромко. И не надо сейчас. Я знаю. Я тоже ничего. Ли проглотила подробности. Ну вот как ты их надо искать? Мы Николахе, сказала Юля. Я даже не представляю, в группе у нас казахов нет. Верно, кольнули. Надо искать через кого-то из ребят казахской национальности. Им могли что-то предложить, намекнуть. Ну как сейчас разберёшься, кто какой национальности? Это давно уже не имеет никакого значения у нормальных людей. Например, она и понятия не имела, что Эдик поляк. И узнала лишь потому, что болтал ли кто, какие языки знает. Вот он и сообщил, что польский у него родной. Анвар, кажется, узбек, а Рустам. Да ни у кого теперь не поймёшь на самом деле. Вот и Самали, кстати, вроде русская, но отец приехал из Полоцка и по национальности белорус. Но разве она когда-нибудь об этом думала? Какая разница? Имя ей вообще дали непонятное, откуда только взяли. Кажется, еврейское такое имя есть. А бинг прозвала её Ли. Это имя распространено и в Корее, и в Китае, но да так она ли её осталась. Никто давно уже не думает всерьёз, к какой ты там нации принадлежишь. Это же бред какой-то. Но раз завелись националисты, придётся об этом подумать. Они простились с Юлькой на развилке, побежали к разным корпусам. По пути Лина напряжённо размышляла, не забывая ступать осторожно. В темноте эта выглядина порищся на корягу. И всё-таки напоролась. Поткнулась, чертыхнулась, падая, но выпрямилась вдруг, как молния, и её озарила мысль. Так ведь есть рядом человек, как раз нужной национальности. Гулька, Гульнар, она ведь и есть казашка. Надо было подождать хотя бы до завтра, но лени не могла утерпеть. Сейчас четверть часа, она уже входила в комнату подруги с комом в руке. Помнишь, ты же обещала мне скинуть видео с похода? А меня тут наладёргает из Индии ей посмотреть охоту. Понятно, ну давай. Гулька протянула свой комп, пощёлкала управлением. Вот они, виделки. Я посмотрю, выберу. Ли присела к столу, стала просматривать ролики на тонком прозрачном мониторе. Кстати, слушай, а что такое Ак Орда? Ты не знаешь случайно? Ну, это древнее государство, которое было когда-то на месте Казахстана, вроде, пробормотала Гулька. А чего ты спрашиваешь? Да так, слово встретилось. Просто странно. Гулька стала разбирать постель, готовясь ко сну. За несколько дней уже второй человек пристаёт с этим словом. А я и знаю, ты случайно. Роман читала исторический. А кто это ещё к тебе приставал? Ли приложила все усилия, чтобы не продемонстрировать явного интереса. А, да у нас дураки какие-то. Я же казашка. И вот они по школе разговаривают со всеми казахами и вроде как приглашают изучать историю. Про эту Аккорду и всё такое. Что-то про национальное достоинство. Делают людям нечего. Странно. Ли повернулась к ней. Коммунары и носятся с каким-то национализмом, что ли? Да не знаю. Думаешь, это прямо национализм у них? Я не поняла толком. Мне некогда ерундой заниматься. Как же незаметно выяснить, кто у неё, кто это был? Ли сделала вид, что угубилась просмотр ролика. Пожалуй, возьму вот этот, с переправой. Тут горы очень хорошо. У нас вроде довольно много казахов в школе. Ну да, тоже знаешь, но здесь вообще много. После войны какое-то время здесь тоже был Казахстан. Они же тогда весь Урал почти захватили. Тоже, кстати, Акорда называлась. Правда? Я как-то не интересовалась. Но это было недолго, лет 5 всего. Я думаю, там ничего у них особенного. Мне Каргёс рассказывала, собираются, читают что-то про национальную историю, на домре играют. По-моему, это не интересно. Но каждый сходит с ума по своему. Лиса с облегчением поднялась. Она знала, какую именно Карагёс подруга имеет в виду одну из старших девочек пятого отряда. "Спасибо, в общем, за ролики", уточнила она. "Хорошо получилось. Нале нравится Мир нового Акума". И она повила ладонью в воздухе тем жестом, каким прощались звездочётчики из сериала Фантом, лошадчего в моду в школе этой осенью. "Спокойного анабиоза", пожелала ей Гуля, и девочка слишком поспешно выскочила в коридор. В Казахстане не было серьёзных причин и для злокачественного фашистского национализма. Конечно, в имперский период, но зарубая в сотрудничестве с правительством Российской Федерации сильно поднял экономику Казахстана, естественно, за счёт продажи сырья. Это общеизвестно. Тогда там начал развиваться буржуазный национализм на буддиной антисоветской основе. Сильно эксплуатировалась тема голода среди казахов во время коллективизации в Первом Союзе. Согласно исследованиям Карпова и Сулеева, этот голод действительно во многом стал следствием горбейших ошибок и непонимания экономического уклада народа со стороны партии. Националисты, естественно, трактовали это как специфическую агрессию русских против казахов. Вэнс с лёгким отвращением пожал плечами, было и много других аспектов. Ну тогда повторяю, национализм не приобрёл сколько-то серьёзного влияния, да и был в основном демократическим. Без обидно. Я бы не сказала вот ради Коля Стрелков, например, организация Облязова, не спорю. Я говорю о об общей тенденции. Всё верно, ставила Юльин настоящий кендовый национализм, даже нацизм начался у них в основном во время войны и после. Во время войны правительство Казахстана вело в общем логичную политику, стараясь не вмешиваться в конфликт гигантов, а что-нибудь с него поимeть. Поставки нефти одновременно в Китай и Европу. предоставление на тополегону в России Байканура и так далее. Точно, согласился Лень. Я прикинул объёмы торговлей и получаемую прибыль, если у её яних считать, то и он начал сыпать цифрами. Петков и Юля, по-видимому, также хорошо владеющие материалом, принялись уточнять. Липа покраснела, слушая это, ей в голову не пришло так тщательно подготовиться. Только здесь и можно было обсуждать эту тему. В школе она помалкивала. делать вид, что всё идёт как обычно. Поэтому по Троицкому соглашению к Казахстану перешли сначала Курганская и Челябинская области, а через год и Тюмень, и почти весь Урал. Собственно говоря, Российская Федерация уже фактически не существовала. Ни правительства, ни армии, пустое место. А святое место пусто не бывает. И тут у них появился злокачественный практически фашистский национализм, как было принято у народов бывшего Первого Союза, антирусский в основном. Ну да, добавил Рустам. Это уж как водится. После победной стыка в Казахстане и взятия под контроль промышленности, войны на этой территории шли ещё 2 года. Я имею в виду только горячие непосредственные боевые действия. Потом тоже постреливали, но я бы никогда не подумал, что ещё сейчас. Как видишь, вздохнул Коля. Вы молодцы, высказалась Ли. Я знаю историю только в общих чертах. Не догадалась даже тщательно посмотреть экономическую историю, конкретно национализм. Ну вот, теперь ты знаешь, над чем поработать, усмехнулся Коля. Да, но зато я выяснила, кто конкретно входит в организацию. Один человек. Мы разом замолчали и уставились на неё. Ликсмутилась. Ну это не точно, и вряд ли она там занимает высокое место, но она точно знает об организации. Вот как бы к ней подобраться? Дверь открылась, и ребята повскакали с матов. Вышел Рисков в форме хаки. Начиналась очередная тренировка секции КБР. После тренировки об открытии Лиза говорили снова. Девочка рассказала о том, каким образом удалось узнать Карагёс из пятого отряда. Но как теперь поговорить с ней? Я даже не представляю, призналась Ли, так чтобы не раскрыться. И главное, ведь я уж такая блондинка, дальше некуда. Бываю русская с тёмными волосами, Я совсем не гожусь. Иначе можно было бы соврать, что у меня корни казахские. Я могу возмылся рустам. Кстати, возможно, они у меня даже есть. Писков покачал головой. Врать не стоит. Они могут проверить. А что же делает Кир? спросила Юля. Как с ней работать в самом деле, чтобы не раскрыться? Учитель помолчал. На самом деле, для националистов национальная принадлежность не так уж важна, даже для фашистов. В бандеровском конфликте многие участники украинской стороны между собой говорили по-русски. Среди них была масса русских. В Великую Отечественную за Гитлера воевали подразделения, даже целые армии славян, и даже евреи оказывались в рядах Вермахта. Вы же понимаете, что суть национальных конфликтов совсем не та, которую они выдают наружу для непосвящённых. Не могу назвать ни одной националистической организации, где не было бы по факту людей совершенно других национальностей. Поэтому Этим может заниматься любой из вас, абсолютно любой. Он посмотрел на Лию. "Итак, как начала эту работу Ли, думаю, мы не будем мешать ей раскручивать эту линию. Если кто-то из вас найдёт другие возможности, очень хорошо. Пусть Ли поработает по-королёс". Советы Данни Рискову оказались на удивление полезными, как и обучение скрытой анонимной работе в коммуникациях. Несколько дней Ли при каждом удобном случае заходила в субмир. Меняла адрес из чужого адреса анонимно и скрыто просматривала персонал Карагёс Еренбаевой из девятого отряда. Линя относилась к людям уходну торчающим в субмире. Она даже сообщениями с друзьями через ком обменивалась столько подел. Персонали Карагёс открывался для неё совсем новый мир, внутренний мир другого человека. И чем больше Линя в него погружалась, тем становилось интереснее. Она читала комментарии к Карагёс к чужим текстам и видео. Смотрела собственные ролики девушки. Карагёс была старше Ли на 2 года. Карагёс была совершенно другим человеком, чем Ли, Гуля, Юлька, Ренат, вообще почти все друзья Ли. Она снимала полевые цветы. Простенькие видеонгви на фоне выгоревшей травы покачивались тонкие беспомощные головки чистотела. Где шмель деловито возился в бело-жёлтом ромашковом ковре, где трогательно выглядывали из корней пшеницы яркие осильки. Карагёс не увлекалась ничем особенным. Кажется, недавно у неё был несчастливый роман с одним из парней. Тот уже закончил школу и уехал. Карагёс писала об этом романе как о личной травме. У неё ещё не было представления, где учиться после школы, кем работать. Она собиралась, как многие, пойти сразу в армию, а там будет видно. Она никогда не участвовала в деках, судя по персоналу. Не интересовалась никакими делами управления школой, но любила поворачивать ко дойдёшь до цеха по этой грязи. Вообще злилась, личитая её живёт как в гостинице. Кто-то ей всё должен здесь организовать, построить, проложить нормальные дорожки, обеспечить нужным инвентарём. А она сама что? Она старше, но не особенно интересовалась наукой, занимаясь в обществе палеонтологии скорее формально. Там она большую всего времени уделяла шлифовке долографических копий вымерших животных. Занятие забавное, предающая блеск чужим рефератам и лекциям по популянтологии, она работала дизайнером, а не учёным. Также Карагёс невольно вызывала симпатию. Она любила интерактивки и книги про любовь. Отлично умела вязать и вышивать гладью. У неё жили две симпатичные кошки. Её имя в переводе означало чёрноглазка. Она всё время делилась ссылками на Толгту Мустафаева из второго отряда. Никаких других доказательств знакомства Карагёс с этим парнем Лина не нашла. Вот это было чисто виртуальное знакомство. Лито же раньше не знала Толгыта. -то. Может быть, видела в лицо. Старшие ребята в коммуне так или иначе все знали друг друга. А этот парнишка ничем не выделялся. Или не запомнила его. Однако именно в его персонали она нашла статьи об Акарде, не древней, а том самом краткосрочном великом Казахстане, империи, которая возникла и пала сразу после войны, словно надутый мыльный пузырь. и о том, что такое национальное достоинство, чувство нации, о том, что это необходимо осмыслить. Толгт, он говорит, Миралов эти статьи не уже ли писал сам? Лиса не волось в этом. Толгт в субмире очень отличался от Карагёс. Его личность понять было нельзя. Он ничего не писал личного, редко выкладывал снимки и ролики, или использовал поиск по официальным разделам и выяснило, что Толгт учится таксими. По большинству предметов отстаёт на год, а то и на два. Нигде и ничем не выделяется. Что уже само по себе было странным, потому что большинство коммунары выделялись хоть в чём-то. Даже Карагёс, например, заняла какое-то высокое место на конкурсе вышивальщиков. Но в конце концов, если есть конкурсы, а смысл и нужды которых постоянно спорили как здесь в школе, так и педагоги в высших советах, то должно быть и проигравшие, разве не так? Если есть активные коммунары, то должны быть и неактивные. Если есть хорошие работники и ученики, то должны встречаться и плохие. Чем дальше, тем более листы навилось не по себе. Было что-то неправильное, нечестное в этом. Хуже всего то, что её мучила совесть. Казалось, что это она поступает неправильно, наблюдает за коммунарами, за коммунарами, да и ком из подтишка, а ещё и придётся врать, скрывать, втираться в доверие. Впрочем, она уже многое скрывает и даже от Гуля. Эта мысль была так мерзко неприятна, что горло пустовало от тошноты и темнело в глазах. Но, как ни размышляла Олень, холодный разум подсказывал вывод, что делать всё это необходимо, иначе нельзя. Ли решила, что проще будет поступиться Карагёс, та производила впечатление человека недалёкого. Уже не скрываясь этого адреса под ником Дуванчик, Ли оставила несколько незначительных комментариев в персонале Карагёз. Один из этих комментариев под статьёй об аккорде. Интересные мысли. Никогда не задумывалась о том, что вот, ведь раньше здесь жили казахи, русские, татары, а теперь никто об этом не говорит. Но разве это обстоятельство никак на нас не влияет? Конечно, влияет, ответила Карагёз, не поскупившись на восклицательные знаки. Они обменялись ещё несколькими подобными репликами. И, наконец Карагёз предложила встретиться и обсудить обещала познакомить с людьми, которые лучше меня в этом разбираются. Я сама русская, предупреждали. Это ничего. У нас есть и другие национальности. Главное это дух, ответила Карангёс. Ли очень хотелось перед этой встречей ещё раз поговорить с Рисковым, но он велел связываться с ним лишь в самых срочных и исключительных обстоятельствах, как и друг с другом. Так что Ли ещё раз перечитала несколько глав из присланной Бинхом книги про северокорейскую разведку. В этий главок содержалось кое-какая полезная информация, и пошла она на рандеву. Её колотило мелкое дрожь. Вот сейчас она может всё испортить, абсолютно всё. Каргес ждала её в столовой. Чёрные роскосые глаза девушки слегка расширились. Это ты? Дуванчик, улыбнулась Лия. Что тебя это удивляет? Каргес покрутила головой. Не знаю. Ты такая такая да ведь мы не могли найти подходящих слов я о тебе никогда не подумала бы что ты можешь этим заинтересоваться такая активная известная такая лояльная мысленно продолжавали тошнотасно увыступила в горло когда они шли к лифту острая мысль воткнулась высоко изнутри и вызвала волну кожи изперину теперь уже никогда не будет так как раньше никогда не чувствовать что школа это твой дом жить так легко, свободно, счастливо, как раньше, невозможно. Надо было отказаться от всего этого, как бы отказаться, а не становиться шпигом. В небольшой малой аудитории, здесь обычно занимался по школе второй отряд, собрались несколько человек. Ли сразу узнала Толгыта и ещё одного парня из её параллели, Дастана. Ещё было четверо мальчишек и одна девушка-выпускница. Все не то казахские, не то похожи на неё внешностью. Ли не знала их по именам. Один парень с явно рязанской ряхой подёргивал струны домры. Один из присутствующих вовсе не был коммунаром, да и казахом он быть никак не мог. Звали его Пётр, был он белобрыс и работал в инфоцентре. Там требовалось участие взрослых программистов. Ребята не могли самостоятельно поддерживать всю компьютерную школьную сеть. Ли случайно знала этого Петра. Он как-то приходил в остроцентр отлаживать новую прог. У нас сразу напряглось. Ну, вспомнила советы из книги Бинха, постаралась расслабиться. Ну, учлит её этот Пётр, значит, того не миновать. Ну как, собственно, он её учлит? От Лия представила её Каргиос. Она хотела познакомиться. Узнала через мой персонал. Селем полгот поднялся ей на встречу, протягивая руку. Этот жест был самым обычным. Ли ответила: "А монсысба". Хотя сама она не учила казахского, но основные это слова и выражения каждому известны. Тем более, если твоя лучшая подруга казашка. Это понравилось толгуту. Лицо его разгладилось, глаза блеснули. "Поживайся Лия, мы тебе рады. Расскажи-ка, что тебя привело к нам?" велел Пётр. Лия посмотрела на него. Хотя к казахам он явно не имеет отношения, похоже, он здесь главный. Да и понятно, взрослый. Я почитала статьи в персонале у Карагёс. Мне показалось интересным. Про Барбанта Али. В книге Бинха как одну из ролей рекомендовали скромная, ограниченная женщина, и здесь эта роль явно подходила. Я никогда о таком не задумывалась. Ведь и правда, все мы принадлежим к какой-то национальности, но никогда не думаем об этом. А это наши корни. Разве это не важно осознавать свои корни, и говорить об этом? Конечно. Важный кивнул Пётр. Ты как я понимаю, сама русская? Я наполовину белорусска, хотям-то уточнила ли, но наполовину русская. Ты должна знать, что именно русские причина всех бед и проблем людей всех национальностей. Ведь собственно русские развязали Третью мировую войну, да и сейчас востряния занимают привилегированное положение. Поэтому им следует в первую очередь покаяться, оглядеться вокруг себя и увидеть другие народы, которые они угнетали веками. «М -м -м, а разве русские, а не страны НАТО развязали войну? удивилась Ли. Пётр сморщился. Ты ничего не знаешь об истории. Вам вдолбили эту официальную версию, и вы в неё верите. Это ничего, захочет обрячит вставил толбит. Но серые глаза Петра смотрели требовательно. Тем, кто заражён рашкованским имперским духом, у нас не место, я сразу предупреждаю. Да я и не чувствую себя русской, сразу сдала Ли. Я же говорю, на половину я белоруска. Белорусов русские всегда угнетали. Пётр, а ты разве сам не русский? Во-первых, я не Пётр. Вынушая она сказал он. Меня зовут Петро. Во-вторых, я украинец. А почему же ты не называешь себя Петро? спросила она. Никто ведь был бы не против. Я имею в виду, зачем же скрывать свою национальность? Тебе этого не понять, жёстко сказал Пётр. Ты слишком мимикрировала под них. Лида дала волю нарастающему страху и гневу, позволив чувствам прорваться на лицо. Даже слёзы заблестели на глазах. Она выглядела как поражённая и перепуганная девочка. "Хна так и хотела сейчас выглядеть. Да не переживай, Лика", парень с доброй пересёл к ней поближе, хлопнул по плечу. "Я вот чисто русский, меня Мишей зовут. Не дёргайся так. Тут нет на самом деле вражды какой-то. Я лично русский националист". Поэтому я тоже считаю, что русским надо прекратить угнетать других и заняться уже наконец собственным национальным строительством. Золотые слова, Сегофиус Пётр. Ну ладно, camarades, давайте начнём. Очень хорошо, произнёс Рисков, выслушав её. Остальные юные кабристы замерли в потрясённом молчании. Ноль я даже неудовлетворения от этого не испытывала. Просто прекрасно. Молодец. Что было на собрании? Ничего особенного. Она стала вспоминать детали. Они говорили о том же, что писали в персоналах Карагёс и Толғит. Ещё один парень, Мухтарчик, рассказывал им истории великой ақорды. Или показалось, что это несколько преувеличено. Например, по этой теории русские целиком произошли от древних казахов. Но спорить она, конечно, не стала. Достан читал стихи на казахском, она ничего не поняла. Какого-то древнего акына. Там говорили о статье, принесённой Петром. Её толг тоже опубликовалось у меня в персонале. Вся была об ужасном голоде, который разразился в Казахстане в 30-е годы XX -го века. Вроде бы русские под предводительством Сталина специально хотели выморить свободолюбивых казахов голодом. Или это показалось неясным, ведь Сталин всё-таки был коммунистом и вряд ли хотел выморить голодом какой-либо народ. Да и вообще, кого бы это ни было. Но и тут она возрожать не стала. Зато спросила, почему они не поднимут эту тему в школе. Ведь это интересная историческая тема. Может быть, историческое общество залозит бы за разработку. Но на неё посмотрели как на очень глупую и наивную девочку. А Петров сказал: "Они ещё не доросли". А что, правда был такой голод тогда, поинтересовался Анвар. Риско вздохнул. Тогда много чего было. Кто из вас был в Уфалее? Поднялось несколько рук. Ну и как там? Плохо, ответила Ли. Дети даже умирают. Ужасно просто живут люди. И там тоже был голод, но сейчас должно стать лучше, мы же фабрику закончили. Теперь представьте, что ли, через 50 по каким-то причинам кому-то погибнет, но не станет достака. Нет, так, конечно, не будет, но представить-то можно. И вот историки автоана копают материалы и скажут: "Вот такой был голод, болезнь, дети умирали, люди так плохо жили. А кто во всём виноват?" По моему, возглавили с лично товарищем Смирновой или товарищем Байкальским, выбирайте на вкус. Вот примерно так делается эта пропаганда. Но если там правда, они допустили какие-то ошибки. Спросила Лигол, он был из-за этого. Может быть и так, согласился Рисков. Я не историк, таких подробностей не знаю. А это имеет какое-то значение для нас сейчас? Все допускают ошибки, и мы их тоже допускаем. Важно следить, чтобы не наделать ошибок сейчас. А не копаться до бесконечности в проблемах, существовавших когда-то давно. Сейчас у нас всё изменилось. Трудности другие, задачи перед нами другие стоят. Лиля, я думаю, лучше, если ты продолжишь. Они к чему-то пришли, что-то планируют. Пётр сказал, что надо вносить в школу этот дискурс, но постепенно. Например, провести день национальной культуры, никто же не откажется. А что? Мы, кажется, в младших классах делали что-то подобное. Я даже утила узбекский танец. Точно вспомнил, в Рустаме языковые сектора у нас проводили дни культур. В общем, наверное, они скоро внесут предложение о дне казахской культуры. В принципе, в этом нет ничего плохого, но мне не нравится, что при этом они скрывают себя самих свои намерения. Там будет дискуссия. Хрен мы им дадим провести такой день, угрожающе воскликнул Анвар. Коля поднял руку. Ты не прав. Провести надо обязательно дискуссию. и даже лучше, если инициатива будет исходить от них. Вот только к этой дискуссии мы подготовимся. Мы будем заранее знать их аргументы. Если бы они не предложили, я бы даже сам сейчас сказал: "А давайте вынесем это всё на открытое обсуждение". Согласен, наклонил голову Рисков. С нашей стороны сейчас не должно исходить никакой инициативы. Если они предложат дискуссию, открытый разговор, подготовиться и провести. Но мы ничего не знаем о них и об их организации. Коля, понимаешь, в чём дело? Ты сейчас мыслишь как юнком, как коммунар. А мы тут с вами другим делом занимаемся. Для нас важно не переубедить их, а объяснить технические вопросы. Морозов, слушай внимательно, это относится к тебе в первую очередь. Откуда они берут тексты? Кто у них лидер группы? Кем и как они с контактируют вне ШК? Но выяснить всё это следует без нажима, ни в коем случае не задавая вопросов. Понимаешь? Мы ещё поговорим об этом с тобой. Да я понимаю, буркнула Ли. Лидер, как мне представляется, Пётр. Но он взрослый, наверное, он. Ну и толк гыт вообще-то. Пётр, он же даже не казах. Это ни о чём не говорит. Ладно, ребята, давайте сначала поработаем. Поднимаемся, берём оружие, строимся. Паративно, буркнула Ли. Они возвращались с Юлией и Венем, но только до цеха. Дальше им следовало идти по отдельным Здесь территория была совсем неосвещена. В темноте лишь трудом различала даже силуэт друзей. "Ты молодец", возразил Вань. "Смотри-ка, во внедрилась в группу шустра. Мы всё искали какие-то подходы издалека, а ты дошли да бы эти подходы куда подальше". Лиза молчала. Она не знала, как выразить те чувства, мучающие её в последнее время, вернее, с чего начать их выражать. Как жить вообще? Зачем жить, если всё вот так? спросила она наконец. Юля остановилась, оглядела её в лицо. Ты чего? Про что это ты? До «Да противно это всё. Вы не видели, их не слышали, а я слышала, и мне противно. Вот живёшь тут, занимаешься астрономией, на ведеках проблемы решаешь у нас вроде как самоуправление на оконмовских собраниях. И кажется, жизнь вроде такая интересная, главное, мы сами можем её менять. Как захотим, и всем хорошо. А тут видишь людей, которым всё вот это абсолютно пофиг. Понимаете? Я же их персонал изучила. И они столько лет в коммуне прожили, ничего не заметили, ничему не научились. У них, оказывается, проблема жизни в том, что их русские угнетают. Главное, нельзя рассказать, что этого нет, рассим, что это обидно, неприятно, то это проблема, которую надо решать. А почему не решить её на общем собрании? Мне сказать об этом открыто. Да хотя бы в субмире открыто об этом говорить, на конфах. Ни вообще ни о чём не говорят. Они живут сами по себе. Я даже не думала о том, что есть вот кому-не такие люди, а они есть. И у нас в отряде такие вот есть и есть. Никуда не лезут, работают себе потихонечку. Я думала, ну не страшно, не всем же быть активистами, но сейчас я себя, вы знаете, чувствую такой дурой, ну такой дурой. И все мы дураки какие-то. вопросы решаем, школу управляем, учимся, работаем, а люди живут совсем по-другому. Они умны, а мы дураки. Леперила дух. Ребята остановились на углу цеха ещё в тени здания. Глаза Юли казались огромными и чёрными на белом лице. Это они дураки, убеждённо произнесла Юля, почему-то слушая их. Они, да они просто обыкновенные инды. Лив вспыхнула и сжала зубы. индивидуалисты как родители. А ведь и с родителями она постоянно чувствовала себя глупой. Вот мама, она умная, она занимается серьёзным взрослым делом, зарабатывает деньги, обеспечивает её, Лию, себя, копит, приобретает вещи. А Лия просто какая-то прекраснодушная дурочка, которая верит в коммуну и любит работать вместе со всеми. Нас так давно много дураков таких, заметил Уэйн. Нас даже больше, чем этих умных. Ваше мнение тебя не интересует? Да нет, я всё понимаю, кивнула ей. Я не о том даже. Просто стало как-то всё не так. Доскрывать какие-то вещи. Подругам не расскажешь, юнкомам, нашей ячейке даже не расскажешь. Вообще, разве это нормальная жизнь выслеживать, подозревать? Такое ощущение, как в грязь окунулась. Мы же жили нормально. Мы все как семья, как братья и сёстры. И вдруг ты начинаешь вот так подозревать, выяснять, прятаться, доносить. Мерзко, вырвалось у неё. Вообще ничего не хочется больше. Юлия обняла её за плечи. "И почему ты думаешь, что война это только там где-то далеко, что война это не прямо здесь и сейчас?" тихо спросила она. "Ведь это и есть классовая борьба". Её слова эхом отделились в пустых раковинах. Мир показался ей нереальным. Звёздный вечер на лесивой высоте. Не бредли всё это, высокое звёздное небо, тёмный угол гигантского цеха, топтанная дорога и они трое подростков. И вот эти странные дикие слова: война. Они же не принадлежат к другому классу, пробормотала Ли. Какая тут классовая борьба? намёвнённо ответила Юля. Она вот такая и есть. Не очень красивые, не как в фильмах. Они транслируют ценности другого класса. буржуазные ценности. Добавил Вейнпи, не понимаешь, что ли? Им же это всё кто-то внушил с определённой целью. Ты давай, Ли, не сдавайся. Юля жала её плечо. Ты у нас молодец. Если не ты, то кто это сделает? Ну, мы же теперь кабристы. Мы знаем, что да, придётся скрывать, придётся выслеживать, потому что классовая борьба ещё не скоро кончится. Ещё весь мир, видишь, какой хреновый. Давай, не падай духом. Да, теперь всегда будет так. Ну надо когда-то становиться взрослыми. Ещё одно предложение поступило. Член ВК школы Рашид Нурмухметов. Длинный на экран. Не знаю даже, надо ли обсуждать. Да ладно уж, говорила и уёркнула сидящая рядом Женя Волошина. Предлагает провести день казахской культуры. А почему именно казахской? Можно вообще серию дней культуры провести. Конкретику смотрите на экране. Элис и Гули переглянулись. Как часто бывало, они участвовали в школьной видеоконференции вдвоём, сидя на ковре в комнате Гули. Что-то задолбало в последнее время с этой казахской культурой, буркнула Гули, заняться что-нибудь больше нечем. Но посмотри, предложение интересное, история, публичные дискуссии. Мне кажется, может получиться неплохо, возразила Элис. У неё даже челюсти свело от необходимости врать. Польцамоно нащупала сенсор и послала сигнал на выступление. На экране уже что-то говорили другие ребята. Я лично буду против. Ещё тянилась гуля. И так времени нет, а они ещё какой-то ерундой. Комли засиял синим светом. Быстро до неё дошла очередь. Ли выпрямилась, сейчас на неё смотрела вся школа. И толга тоже и Достан, и Петров, хотя Петров взрослый и даже не учитель, он скорее всего не участвует в одах. Я считаю, это очень хорошее предложение. Быстро договорю Али. В самом деле, если в нашей школе есть люди, которых волнуют такие вещи, национальная культура, скажем, то надо дать им высказаться. Почему мы должны об этом молчать? Не что плохого в том, чтобы ознакомиться с национальной культурой Казахстана, а потом можно и другие национальные культуры изучить все вместе. По-моему, отличное начинание. Если есть люди, готовые это организовать и провести, то почему нет? Я вижу, что есть Вот инициативная группа из трёх человек. Значит, село как платформу из яремной ямки катится крупный пот. Ждём на голосование. Буду тоже урешить внимание всем. Голосую. Подсчёт. Большинство коммунаров, 63% проголосовало за предложение о дни национальной культуры. Ну что ж, теперь дело за инициативной группой. Левыдохнула, смотрела на Гулю. посмотрела на неё в упор с очень странным выражением в тёмных глазах. А почему ты против? спросила она, что тут такого? Ты же сама, кстати, казашка. Гуля тяжело вздохнула, легла на ковёр и заговорила, глядя в потолок, закинув руки за голову. Понимаешь, сказала она. Национализм это ограниченность. Это глупость. Вот люди занимаются наукой, изучают там космос, кварки, лептоны, развитие организмов, ну не знаю, лекарства новые создают. Другие люди борются за то, чтобы всем было хорошо. Экономисты считают и планируют, чтобы у всех всего хватало. Писатели всякие там режиссёры пишут и делают интерактивки про сложные проблемы, любовь, например, разлука, отношения межчеловеческие, которые у всех наций проходят. Между прочим, более-менее похоже. Психологи тоже изучают отношение и человека вообще. Строители строят новые города, фабрики. Рабочие производят полезные штуки. Это всё настоящее. Это важно ли людей для всех нас, для человечества и для каждого в отдельности. И вот какие-то приходят и заявляют, что они хотят посвятить свою жизнь тому, чтобы создать свою отдельную маленькую нацию, чтобы у них был свой язык. На этом языке нельзя не написать великого произведения, не научную работу, потому что это не метаязык. Он не доразвит. Это несправедливо, говорят они. Да, несправедливо. Но язык это не человек, который может обидеться. Множество языков исчезли, умерли, как и множество людей, которых тоже забыли. И это тоже несправедливо. Мир вообще всегда был несправедлив, в том числе и к языкам. Да, русский язык вот у нас вытеснил многие другие. как в Китае ханский, а в Южной Америке испанский и португальский. Это обидно. Вот эти люди вместо того, чтобы строить, изучать, делать жизнь остальных лучше, да, хоть хорошую интерактивку снять, занимаются теперь исправлением этой несправедливости. Жизнь на такой дут, и ещё других убеждают бросить говорить, например, на русском. Давайте уже на родном языке говорите, его развивать. Вот делать-то нечего нам больше. Вот это национализм. И это ещё самый мягкий вариант, потому что, как мы знаем, в итоге этот национализм часто приводил к тому, что обиженные начинали друг друга стрелять из-за каких-то эфемерных, фантастических принципов и доисторических обид. Оно нам нужно? Ну, погоди. Или была ошеломлена таким потоком слов. Так далеко, конечно, не надо заходить. Но ведь мы же учим всё равно языки, изучаем культуры. Что плохого в дне национальной культуры? И потом главное, как я уже сказала, если у нас есть люди, озабоченные этим, то им надо дать высказаться. Ладно, ладно. Гуля гибкоме с помощью рук поднялась с пола одним движением. Кому охота пусетин заниматься? Всё равно же большинство проголосовали за. А я лично пойду посмотрю, как там лошадки. Казбек вчера перебесился, как бы не заболел. И она ушла на школьный подром, а ле отправилась к себе заканчивать реферат по химии. Очередное заседание подпольного кружка было посвящено последней ақорде. Листстранённым интересам исследователей слушала доклад Толгота, который тот не рискнул выложить даже в свой персонал. Этот доклад предназначался лишь для посвящённых. Оказывается, революция в Астане и распад ақорды были вовсе не результатом борьбы рабочих Казахстана, где уже давно существовала и компартия, и крепкие боевые профсоюзы. а заговора российских имперцев в союзе с союзист коммунистами. Поэтому великий Казахстан, включавший Урал и Поволжье, распался. На этой территории снова стали использовать русский язык. Хотя лицемерно встыка и говорят, что национальных границ и государств больше не существует, но их невозможно отменить чьим-то указом. Посмотр правде в глаза. Здесь и сейчас существует Россия. Она той территорией, которая раньше принадлежала Казахстану. тоже говорят преимущественно по-русски и доминирует опять русская культура. Либо почти не слушал, глядя на Толгыта. Он казался совершенно взрослым. Что он делает в школьной коммуне? Что собирается делать с лета, когда закончит школу? Ему уже 18, то есть придётся сразу идти в армию. А куда он пойдёт? Впрочем, пойдёт куда пошлют, конечно. А потом что? Толгыту были широкие густые брови. Что следующий свина переносится. Взрослая школа остаётся с типника. Если б не эти брови, он, пожалуй, был бы даже красив. Да и так он ничего, решила Али, только очень взрослый. Кажется, ему уже 25, не меньше. Это мы, конечно, о дне культуры говорить не будем. Закончил толгуют. Это уже так. Не поймут. А что мы будем говорить, спросила Али. Я к тому, что надо же как-то подготовиться. Костюм я гарантирую, обещала Карыгёс. Толгуц двинул мощные брови. Я послезавтра буду в кузнице. Там как раз и возьму методички. Не волнуйтесь, всё разработано. Как это всё проводить, как аргументировать. Вернее, аргументы совсем не нужны. Главное вызывать эмоциональную реакцию. Обязательно сделаем выставку о голоде в XX веке и о ядерных полигонах, как русские нас радиацией выморяли. Мне материалы обещали. Кто обещал? Ли прикусил язык, побоявшись спросить. Нет таких вопросов, лучше не задавать. Spugнёшь ещё. Тем более у неё есть теперь вполне достаточная информация. Лицо Карагёсной граникома казалось мёртвенно бледным. "Тал не вернулся", ты в курсе? Как не вернулся? "Ну, реально удивилась Ли, а он разве куда-то ездил? Так он в Кузин сегодня ездил. Кто забыла, что ли? Точно". Ли уселась в кресло у окна, достала планшет. Чёрт ещё, надо позаниматься к завтрашнему тесту по молекулярной генетике. Теперь вспомнила. Так он, может, собирался там заночевать? Я тоже сначала не волновалась, ответила Караньёс. Нет, ночевать он не собирался, но я подумала, мало ли что. Но Петром меня всплошил. Знаешь, он говорит, может, его КБРты выследили. КБР? Ли так и подскочила в кресле. Да ты что? За что? Да ты что, маленькая что ли, скривилась Караньёс. Не понимаю, что КБР может уже давно на меня интересуется. Я уж, конечно, я настолько глупа, что прямо говорю об этом по ком связи. Мысленно фыркнула Ли. На состроило испуганную физономию и произнесла: "Но за что? Нет, я об этом совершенно не думала. Мы же не делаем ничего плохого". Я тоже так думала сначала, но Тал мне объяснил. У нас же вообще ничего нельзя. Все неодобренные коммунистами группы, общества всё запрещено. Конечно, если КБР нас узнает, то вот я и волнуюсь за Тала. Ну не знаю, вздохнула ли я сама же юнком. По-моему, это глупо. Что это у нас запрещено и почему? А я и удивилась, что ты заинтересовалась нами, кивнула Карагёста юнком. У нас больше юнкомов нет. А, так вот почему ты удивилась. Но я не вижу тут ничего такого. Ты не волнуйся. Тал наверняка решил переночевать где-нибудь. Он же взрослый уже. Может, у него там есть кто-нибудь в кузине? "Да, может быть", ответила Карыгёс после некоторого молчания. "Про КБР, по-моему, ерунда. Делать ничего больше, чем такой ерундой заниматься". "Ты очень наивный человек", с горечью произнесла Карыгёс. "Они только такой ерундой занимаются, разоблачают нормальных людей. Я тоже раньше думала, как ты". Он тол мне много рассказал про зины, про расстрелы. Ты знаешь, что многих сейчас ещё расстреливают. Вот тут живём и ничего не знаем на самом деле. Может, ты наивна, согласилась ли? Но я уверена, что за такую фигню, как у нас, никто никого расстреливать не будет. Ну глупость же, Караджос. Ладно, давай на завтра подождём. Мне ещё надо тут биологию делать. Надо ждать, пока экран погаснет, откинул голову на спинку кресла. Сердце бешено колотится. Она позавчера сразу же в режиме чрезвычайной ситуации нашла Арискову и сообщила ему обо всём. В городе Талгуто уже ждали. Не для ареста, конечно, а чтобы проследить его связи. И вот теперь он не вернулся. Почему-то я вспомнились родители. Зин выглядит неприятно снаружи, там где охрана и дом свиданий. Но ведь в сущности в Зинах нет ничего страшного. Лес, природа, домики в лесу. И даже не то, что общество совсем их бросает, всё-таки дают набор для выживания с собой. Даже непонятно, почему к зинам относятся как к чему-то ужасному. Правда известно, что некоторые не возвращаются из Зины. Там смертность выше, чем в обычной жизни. Но вряд ли выше, чем, например, в Уфалее, до постройки фабрики. О чём она думает? Спросинь бы Рискова сейчас, что случилось с толпым. Видимо, связи отследили и, возможно, арестовали его и эти связи. Но рисково сейчас искать нельзя. Либо пыталась сосредоточиться на работе и вскоре поняла, что тест придётся перенести. К завтрашнему она подготовиться не сможет. Официальная версия быстро разлетелась по школе. Толгутов в городе задержала КБР для выяснения некоторых обстоятельств. Об этом особенно не говорили. Да никто и не видел в этом чего-то сверхъестественного. Мало ли что. Полгот уже не первоклассник. Вокруг могут быть всякие люди. Вот в прошлом году банду из Дагестана задержали. В тот же день из киберцентра куда-то пропал программист Пётр Веляченко. Уехал не попрощавшись и не уволившись. Это заметили только те, кто связан с киберцентром. Но и члены орды тоже не могли этого не заметить. Лив в коридоре остановил Мухтар. Ты слышала, Петров свалил? Как свалил? Куда? Выпалила она: "Никто не знает. Все затолгыты. -то. Короче, мы ничего не знаем, не в курсе". Как же теперь День национальной культуры? Обновали. Мухтар посмотрел на неё как на идиотку. Какой нам теперь день? Дима молчи, не дай разум кому узнать. Не понимаю. Завела ли прежнюю песню? Что случилось-то? Мы же ничего плохого не делали. Мухтар только хмыкнул и отошёл. У Ли подкосились ноги. а то сколько же коммунаров. Вот уже как минимум 6 человек, не считая толгыта. -то. Думают так. Она прогнала мрачные мысли, выпрямилась и пошла на работу в цех. Деньёк в конце октября выдался ясный и тёплый, лаби лета. Лениторопливо скользила на скутере, впитывая синее небо, лиловые горы вдали, жёлтые остатки листвы на чёрных стволах. Как хорошо, что всё это кончилось. Да, нам будет и дальше с удовольствием ходить на занятия в школьный КБР. Но с этой группой покончено. Никакой слежки больше, никаких разоблачений. И этого дурацкого постоянного ощущения грязи, грязи, грязи, из которой никак не можешь выпутаться, как из болотной топи. Зачем она вообще ввязалась во всё это? Все остальные члены секции ведь не напрягались так. А ведь она реально помогла КБР. Они там на крыльях взрослых вполне серьёзных националистов. Ризков её очень хвалил. Так что всё правильно, наверное. Неприятный осадок, конечно, остался. Да хватит думать об этом. Теперь уже ничего этого не будет. Всё кончено. Скоро праздник революции, а потом Новый год. Что бы Димке на Новый год послать? А может, Бинху тоже открыточку через Ком? Так, напомнить себе, давно не общались. Да кто она такая, чтобы Бин хань её помнил? Кутер ревел, взбираясь в гору, и Лизадерживала дыхание, словно ехать было труднее. Ну вот, перевал позади, и Ли чуть прижал ручной тормоз, чтобы не слишком разгоняться. С горы открылся дивный вид. Леса, кое где стояли ещё красные и жёлтые, в долине раскинулся Кузин с его новыми сверкающими районами и тусклым старинным центром, взлетающей в небо серебристой стрелой антенны уловителя. Кузино, у неё сегодня было много дел. Надо на складе кое-что взять для очередного праздника. Главное поручение юнкомовской ячейки. Они готовили совместное мероприятие со школьными юнкомами в Кузине. Надо сегодня встретиться и кое-что обсудить. Это нормально, обычные дела, к которым она привыкла и которые ей нравились. Лени не стало переодеваться, так и поехала в Кузин в рабочей форме цвета хаки. Юнкомовский шнур тоже надела, конечно. Поверх камуфляжную куртку Осенний лес. По правде сказать, эта куртка не так уж и маскирует. Где это они такой осенний лес видели? Может, точно не на Урале. Но ей и не нужно маскироваться. Внезапно раздался оглушительный щелчок, как звук хвоста. Лив сдровнулась от неожиданности, а в следующий момент перевернулась и полетела на землю вместе со скутером. На собралась мгновенно. Кутер больно придавил ногу, ноль выскочило из-под машины сразу, перекатилось, оказалось придорожной канавке, выхватив осу. Сейчас ей пригодился БУВП ношение летального оружия, однако требует спецразрешения. Поэтому все обычно носили нелетальное, например, вот осу. Клип повела ствол, прислушиваясь, смотрелась вокруг. Показалось. Чего это она, видимо, на что-то напоролась на дороге, но звук ну показалось, наверное. Ли предупренила с на локте, ощутила на миг, как болит ушибленная нога. Новый короткий треск, и будто копьё воткнулось в и безставольное бедро над самым коленом. Не столько больно, сколько мокро и горячо. Лизадохнулась, перекатилась, выставила стол, вглядываясь в лес. Стреляли оттуда. Заметила движение впереди, погнула туда. Резиновые пули, а так другое-то нет. Ударом рушился сверху прямо на грудь, на плечо, а потом под шею. Лизадохнулась и не успела даже закричать. Пистолет из руки выбили. Ли едва пробовала было развернуться, как учил Рисков, но страшная мешала нога. Боль в ней только начала разбираться. Нога была будто свинцовая. Её куда-то волокли, полузадушив, плотно прижав шею спереди. Ли пыталась кричать, но выходил только хрип. Она билась в ужасе, но стальные пальцы впивались в глотку. Потом я швырнул её на твёрдый камень, покрытый лёгким слоем опавшей листвы. Здесь на Урале вся почва такая жёсткая. Она задёргалась. Но тот, кто тащил её, быстро её умело закрутил руками назад, связал чем-то тонким и жёстким. И потом перевернул и прислонился к новому стволу. Теперь она полусидела, упиршись в ствол, связанным ёрками. А соправые штанины промокли и потемнели. Ногу начало страшно ломить. Тот, кто тащил её, наклонился или узнал Петра. Сука, тихо произнёс он, да и игралась. Он же сейчас меня убьёт. Лика загипнотизированная смотрела на старенький кедр в руке националиста. Я не хочу умирать. Сука москальская, повторил Пётр. Да ты сдала толпыта. Что такое москальская? думала Лика. Какая разница? Он убьёт меня. Чудовищная несправедливость давила сильнее боли. Она же только начала жить. Почему именно она? За что? Нет, за что как раз понятно. Лив вдруг разом успокоилась. Вспомнился почему-то Бинг, его неестественно спокойное лицо, когда он говорил об убитых. Тоже в основном совсем молодых мальчишках, девочках, таких же, как они. Мне не уйти отсюда живой, ясно поняла она, сжала зубы. Значит, вот так всё кончится. Вот это последнее. В просверке синего неба за стволами чёрная дырочка дула белой от ярости глаза этого Петра или как его там, этого фашиста. Ты сдала, сука, говори. Тебя тоже поймают, сказала она. Если ты убьёшь меня, знаешь, что тебе будет. Чёрная дыра, крошечная смертоносная кружность застыла перед глазами. Какой смысл с ним разговаривать? всё равно ведь убьёт так, пусть стреляет. Дело за край глаза, что нина внизу намокала всё больше. Наверняка задета крупная вена. Она умрёт в любом случае хотя бы от кровопотери. Дура, надо было сразу звать на ком и вызывать помощь. Короче, помощь не успела бы всё равно. Я всегда вас ненавидел, тихо сообщил Пётр. Мой дед воевал на Донбассе, и вот ему убили рашкованские сволочи. Ненавижу А ты тварь, скотина, кобра проклятая, он смачно выматерился, ударил либотинком в лицо. Девочка отшатнулась, удар получился смазанным, зато болью взвыла раненная нога. Но по ноге. Ещё и ещё раз. Лиз закричала: "Заткнись, кобра, кому говорю? Не терять нечего, сука. Но тебя я ещё убью". Нога горела так, что боль отдавалась в виски, в уши. Боль настойчиво вытеснила страх. Националист говорил ещё что-то, Ли не слышала. Том снова хлыстнул выстрел, и гора обрушилась на Ли. На этот раз плечо левое. Девочка закричала. Сейчасдохнешь, сука, готовься. Внезапно он резко отвернулся от Ли. Девочка видела происходящее, будто сквозь туман, сознание уплывало. Снова грохнули выстрелы, но слибо чего больше не случилось. А вот силуэт его учителя стал медленно валится куда-то в бок. Ей стало трудно дышать. Грудная клетка не хотела слушаться, не хотела подниматься. В глазах заплясали блестящие мушки. И сквозь туман сквозь стаи прыгающих мушек ли увидела над собой лицо Рюскова. Морозова. Тихо, тихо, сейчас всё будет хорошо, сейчас. Он ловко и быстро рвал пакет, вытаскивал какие-то штуковины, резал штанину, перетягивал бидро. Терпи, девочка. Сейчас будет легче. Гуля смотрел на неё очень странно. Теперь всегда будет так, говорил её взгляд. Всегда недоговорённость, тайны, вродео, легенды, непонятные исчезновения. Извини, тихо сказала Али. Громко говорить не получалось. Казалось, на груди всё ещё лежит тяжёлый груз. Иногда, особенно по ночам, очень хотелось, чтобы этот груз хоть кто-нибудь снял. Одна испуль пробила рёбра и лёгкое. Гули удивлённо подняла тонкие брови, прогла рукой по волосам Ли. Вздохнула. Мы всё так ждём, когда ты вернёшься. Дискуссия была очень интересная, кстати, но тебя не хватало. Каянюскусе в день национальной культуры. Этот день всё-таки провели в школе. Только теперь инициаторами были члены группы КБР, негласно, конечно. Костюмы карагёс никуда не пропали. Мы также разгуливали в тот день в казахской национальной одежде. Миша играл на домбре. Ещё несколько человек, кто умел, читали старинные стихи. Историческое общество представило несколько лекций и фильмов по истории Казахстана. Например, о революции в Астане, о знаменитом выступлении нефтяников в Жанаозене в 2011 году и о расстрелянных. Были дискуссии. Ну, в общем-то, немного друхов таких было, которые спорили, но мы их победили. Я даже решили завести в персонале комм-на раздел национальный вопрос на форуме. По-настоящему об этом надо открыто говорить. Это интересно. Жаль, что тебя не было. Я уже не хочу об этом говорить, Лиза крыланула глаза. Перед присловах националь, нация у неё долго будет стоять перед глазами искажённое ненавистью лицо Петра, его широкий, спористой кожи нос. на денисты серые глаза, его руки, ботинок с рубчатой подошвой. Пусть они провалятся со своими нациями. Как же тебе досталось? с жалостью произнесла Гуля. А из этой группы, ну, которая этот Вилеченко руководил. В общем, двух человек исключили из коммуны. Вроде как законы не нарушали, но кому нужны такие коммунары, тем более они в старших классах. Мухтара, наверное, исключили и Дастана. Точно, кивнула Гуля. Вроде их на общем собрании решили. Ну нафига они нам нужны такие? Теперь они дальше будут жить в остака, монотонно произнесла Лина, открывая глаз и вынашивая опять какие-то мысли и гадить. Ну а что делать? Может, и не будут, ну хоть коммунарыми считаться не будут. Ты не устала ли? Нет, что ты. Я завтра опять приеду. Спасибо. Мне тут грустно одной. Хорошо ещё, что все приезжают. Мы с Ренатиком приедем, у него вроде завтра тоже время есть. Уля попрощалась и вышла. Лея открыла глаза. Отдельная палата в новом Корбусе Кузинской больнице. Маленькая, но отдельная. Теперь все палаты отдельными делают. Занавеску Гуля отдёрнула, и в широком окне покачивались верхушки деревьев. Чёрные ветви берёзы с жалкими обрывками мокрой листвой. Охнатая шапка сосны. И два слышно скрипит насос, установленный на здоровое правое плечо, качает лекарство и физраствор в кровь по тоненьким пластиковым жилкам, автоматически пророшам внутрь припавшим к подключичной вене. Ли уже привыкла к этому тихому скрипу. Дверь снова открылась. Лиша широко открыла глаза, это был Рисков. Он ещё ни разу не приезжал к ней. с того момента, как сдал её в больницу. Это ли помнила смутно. Они летели на Санвертолёте, она наносилкого, Есков рядом, держит её за правую руку. И ей кажется, что через эту руку он вливает в неё жизнь. Жизнь в ней едва теплилась. Вообще члены группы КБР навещали её мало. Вот свой отряд много, каждый день и не по одному человеку. Из КБР каждый побывал по разу, только Юлька 2. Рисков же ещё у неё не было. Всё это, конечно, ради конспирации, по прежнему. Теперь так будет всегда. Учитель подошёл, сев рядом с ней, на плечи наброшен белый халат. "Как ты?" спросил он. "Болит что-нибудь?" "Нет," ответила она. Ей постоянно капали анальгетики. "Как чувствуешь себя?" "Да так себе," липопробовала улыбнуться. "Спасибо вам, если бы не вы тогда, Косков мучительно сморщился и покрутил головой. Нам повезло ещё. По-хорошему, тебя нельзя было отпускать вообще. Но данных о том, что они связаны с вооружёнными бандитами, у нас тогда не было. Но всё равно это мой прокол. То, что ты едва не погибло. Я отслеживал тебя, конечно, через комм, ты же понимаешь. Счёт, что мой зондчин покрывает расстояние до Кудина за четверть часа. Я действительно был на месте происшествия через 5 минут. Солнцем мой идёт и по лес. След был хорошо виден, да и навигация. И всё же я чуть не опоздал. Он мог бы убить меня сразу. Видимо, он не убийца. Ещё он боялся на самом деле, накручивал себя, стрелял, но не в сердце, издевался. Это не так легко в первый раз убить без вооружного. Я бы всё равно умерла, если бы не вы. Кровотечение. Так что он всё равно убийца. Конечно. Он был убийцей, и готовился им стать. Сейчас, раз ты выжил, его бы, вероятно, не расстреляли, если у него ещё нет жертв на счету. Нынешние времена гуманные. А теперь он мёртв. У меня не было другого выхода. Я должен был стрелять, чтобы спасти тебя. Рисков помолчал. Вчера был суд. Она заговорил он. Толгыты и трёх его сообщников из взрослых отправили в Зин. Для националистов существует отдельный Зин, кстати, на территории Казахстана. там только дополнительную систему орошения поставили. Они там кучкуются отдельно на национальные группки, боются между собой. За 10 лет, думаю, он многое поймёт. Он же был украинец, произнесла Ли. А Миша у нас вообще русский. А национализм казахский. Почему так, Кирилл? Что за ерунда такая? Рисков покачал головой. Ты разве ещё не поняла? И причём здесь национализм, нация, любовь к народу или к своей культуре? Разве у нас кто мешает любить свою культуру и развивать её? Да развивай сколько влезет. Даже навязывай в определённой степени все языки СТК предлагаются в школе для изучения. Бред это всё лия. Я же рассказывал сколько раз, и у Гитлера было полно коллаборационистов из народов, которые считались неполноценными. И, например, в бандеровском конфликте участвовали и русские националисты. Но не бредли. Риторика вся антирусская, проклятые москали, коцапы, а русские националисты как свои. Это просто фашистская идеология. Фашисты любой нации отлично могут сотрудничать друг с другом. Они говорили, вспомню ли, что это кого из них не потому, что рабочие взяли власть, а потому что русские имперцы всё захватили и уничтожили Великий Казахстан. Вот, о рабочих они и слышать не хотят. Они хотели, на самом деле, власть местной национальной элиты. В конечном итоге восстановление буржуазии, чтобы эта элита снова получила собственность и имела возможность делать прибыль. Конечно, большинство от националистов мелких этого не понимают. Они и вправду верят в нацию и прочий бред. Их пока можно переубеждать. А вот те, кто стоят за ними, рисков покрутил головой. Лия сказал он: То, что ты сделал, это, ну, очень круто. Не то, что ты пострадала, конечно. Это моя вина. А то, что ты фактически одна эту группу раскрыла. И Бандеровца этого главным-то, да, конечно, он был, а не долго тут. Мы связи его уже знаем теперь. Он бы раскручивал украинцев, но в нашей школе их меньше. Да и у них ещё с Бандеровщиной прививка, не любят они нациков. Поэтому он стал казахов раскручивать. Я же не представляешь, какая ты молодец. Как ты всё правильно сделал, и это в 15 лет. Знаешь, если бы ты что-то сравнимое на твоём возрасте сделал в армии, тебе бы сейчас дали орден и по всей Евразии прославили. А так никто не узнает, кроме нас о твоёго личного дела. Но дело всё занесено, конечно, насчёт этого не волнуйся. Это тоже такой аспект КБР, ты можешь хоть из кожи вон вылезти, хоть какой подвиг совершить. Узнает об этом только после твоей смерти, да и то далеко не сразу. Да мне всё равно. Ли едва шевелила губами. Какая мне разница? Зачем мне слава эта? Да и за что тут? Она замолчала. Всё это время, даже сейчас, и особенно сейчас ночами, когда подступала боль, она нисколько не гордилась собой. Ей было тошно, по-прежнему мерзко, противно, по-прежнему ощущение грязи. которую она вляпалась и не отмыться. А самое главное, что теперь как-то стало понятно, что придётся так и оставаться во всём этом. Другого пути нет. Если хочешь хоть немного себя уважать. Я ведь тебя сначала в группу не планировал, признался рисков. Мы отбирали ребят по другим параметрам. Ты вроде и не проходил. Ты больше наукой занималась, общественница, умница. У нас есть один выпускник, он сейчас курсант КБР. Чон Юнг Бинх. Ты его помнишь, конечно же. Мы с ним говорили об этом Ленинград. Он сразу порекомендовал тебя. Бинх вырвалось у неё. Хороший товарищ, дельный. Вот так ты попал в группу. Ну теперь я, конечно, нисколько не жалею. Рисков ушёл, попрощавшись. А Лииша долго лежала, глядя в потолок, переваривая услышанное. Выходит, всем этим она обязана Бинху. И выходит Минг помнит её. Уже почти не пишет, но помнит. Смеркалось, как всегда рано. В комнату вошёл дежурный салвер Володя с торчащим банковским гребнем и подносом в руках. "Эй, привет, раненным героям", воскликнул он, включая розовый мягкий свет. "Или поярче сделать? У. Ну-ка, покажи свой драндулет". Он поменял растворы для вливания, протёр кожу над пророшенными жёлками какой-то дезинфекцией. Туалет не хочешь? Тогда давай жрать, и без разговоров. Ну-ка, ну-ка. Он легко передвинул лепо выше, нажатием кнопки поднял головную часть кровати. Твои любимые, между прочим, ветер вроды слослосем. Неудобно, пожаловалась Ли. Здоровая правая рука тоже двигалась с трудом из-за пом после лекарствами. А ты терпи, козак, это маном будешь. Давай-ка ешь, кормить я тебя не буду, я же должен стимулировать твои ресурсы. И, кстати, к тебе там ещё одна притащилась. Они тебя замучили совсем. Ей зайти или пусть завтра приходит? На «Да пусть зайдёт. улыбнулась Ли. Ужина надо ела до половины. Дверь открылась в комнату. Кропка заглянула к Карангёс. "Здравствуй", Робка сказала она. "Ливен, да ты заходи". Лина насторожилась, отодвинула подставку с едой, та мягко автоматически отъехал. Карангёс села на краешек стула. Вот, это тебе. Стала доставать из сумки конфеты и яблоки. Спасибо. Ли не знала, как говорить корангёс. Правде сказать, ей было неловко. Ну как там, в школе? Да нормально. Кажется, и корангёс растерялась. Так нормально всё. Насте пила в замок тонкие пальцы. Лия Я я не думала, что всё так плохо, правда, вырвалось у неё. Я не думала, что он такой что он способен. Ну, Петров. Я думала ничего такого, но мы там собираемся разговаривать, ну что он будет стрелять в тебя? Тоже, честно говоря, не представляла, что всё так плохо. Кивнула ли. Карагё смотрел на неё с жалостью, и эта жалость накатывала, как асфальтовый каток. Страшен был не сам факт ранения, боль, страшна вот эта ненависть. Эти цепкие мужские руки, впившиеся в глотку, тяжёлый ботинок в лицо. он хотел уничтожить, раздавить её, вот что страшно. И она не могла ему сопротивляться. Она гораздо слабее. Да и не умеет она сопротивляться. Все эти спарринги, тренировки это же в шутку, это спорт по-настоящему. Она не только не убивала людей, даже не ударила никого всерьёз. А он стрелял в неё, он бил насмерть. И чувствовала, что дальше не сможет жить с этим фактом. По крайней мере, жить так, как раньше. А как вообще с этим жить? стоит ли? Она сморгнула, сжала зубы. Не время сейчас расклеиваться, потом поридаешь. Ты знаешь, я я когда об этом узнала, пошла к нашим, у нас в отряде Тинк, председатель ячейки. Ты её знаешь, конечно. Я рассказала всё. Мы думали сначала, что ты не выживешь. Так из больницы передали, что всё очень плохо. Я думаю, ну как мы могли? Как мы этого бандита слушали, ведь это же бандит? Зачем мы всё это делали? Это же глупо, глупо. Тина и сказала, что мы дураки, конечно. И за нас в тебя стреляли. Ну хорошо, что я хоть сейчас Мухтар ещё возмущался потом, а я ему говорю: "Ты сам занимайся этой ерундой, а я не хочу там, где людей надо убивать, и с бандитами какое-то дело иметь". И как подумать, какую чепуху они несли всё это время. И Тал тоже чепуху нёс, а я дурочка к себе в персонал тащила. "Просто слушала прикрыв глаза. Ничего", сказала она. "Ты не расстраивайся, Каренгёс. Всё будет хорошо. Я тебе обещаю. Всё ещё в нашей жизни будет хорошо".